«Эхо Парижа» от 13 декабря 1919 года определяет котировки до Бирс» в 1275, тогда как та же газета от 11 декабря 1914 года приводила цифру в 225. Это безумие несколько раздражало. Но нападать на национальный блок перестали, когда неожиданно явились жертвы большевизма, великие княгини в лохмотьях, мужей которых поубивали скопом, а сыновей побили камнями. После того, как их морили голодом, под и улюлюканье заставляли работать, бросали в колодцы, потому что считали, что у них чума, и они заразны. Те, которым удалось бежать, явились. Дословный перевод. Мужей которых поубивали двухколесными тележками, которых обычно передвигают посредством двух ручек, торчащих с другой стороны. Я поселился в другой клинике, но лечение в ней шло ничуть не более успешно, чем в первой. Прошло много лет, прежде чем я уехал оттуда. В поезде на пути в Париж, куда я, наконец, возвращался, мысль о том, что я лишен литературных дарований, мысль, которая посетила меня впервые еще в стороне германтов, и в которой я с печалью удостоверился на ежедневных прогулках с Жильбертой, перед ужином, поздней ночью, в тансон -Вилле. мысль, которую, уезжая, Я отнес насчет суетности и лживости литературы, прочитав несколько страниц дневника Ганкуров. В этом виде она была, возможно, не так горестна, зато более мрачна, ибо я воспринял ее не как проявление не присущей мне немощи, но как следствие невозможности осуществления идеалов, в которые верил. Эта мысль, так долго не приходившая мне на ум, поразила меня с новой. еще более удручающей силой, чем когда-либо. Это произошло, как помнится, когда поезд остановился в открытом поле. Солнце наполовину осветило стволы деревьев, росших вдоль железнодорожного пути. — Деревья, — думал я, — вам больше нечего мне сказать. Мое охладевшее сердце больше вас не слышит. Вокруг нетронутая природа, а мои глаза с равнодушием и скукой следят за линией, разделившей светлые вершины и темнеющие стволы. Если я когда-то именил себя поэтом, то теперь знаю, я не поэт. Может быть в том, что я теперь открываю, в новой части моей такой очерствелой жизни, люди смогут вдохновить меня на то, на что не вдохновляет больше природа, но эти годы, когда у меня, кажется, были силы воспеть ее, упущены навсегда. Утешая себя мыслью, что, возможно, наблюдение за обществом займет место несостоявшегося вдохновения, я знал, что всего лишь стараюсь утешиться, что это утешение Ничего не стоит. Если бы у меня действительно была художественная натура, то какую бы радость не пробуждали во мне эти деревья, освещенные садящимся солнцем, или поднимающиеся почти до ступенек вагона цветки на наспе, лепестки которых можно было сосчитать, но от описания оттенков которых, как во многих хороших книгах, я бы воздержался, мог ли я тщиться внушить читателю... Неиспытанное мною самим удовольствие. Позднее, с таким же безразличием я смотрел на золотые и оранжевые блестки, рассыпанные окнами дома. Затем, ближе к вечеру, видел другой дом, вылепленный, казалось, из какого-то непонятного розового вещества. но я констатировал все это с тем же непробиваемым безразличием, с каким, гуляя по саду с дамой, глядел бы на осколок стекла, а немного дальше на какую-то алебастровую вещицу, непривычный цвет, который, тем не менее, не разогнал бы мою вялую тоску, но из вежливости к даме, и чтобы что-нибудь сказать... Да и обозначить, что я заметил эту новую краску, я указал бы ей мимоходом на это цветное стекло и кусок штукатурки.